имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Память святого Филиппа, митрополита московского. Святой митрополит Филипп родился в царствующем городе Москве от благочестивых и благородных родителей и славного рода бояр-калычевых. Отец его, по имени Стефан, принадлежал к числу ближних бояр великого князя Василия Иоановича. Набожная мать его – по имени Варвара, окончила дни своей инокинью с именем Варсанофии. За благочестивую жизнь их, в свидетельство их добродетелей, Бог благословил их добрым плодом. От них родился блаженный Филипп, который во святом крещении наречен был Феодором. Родители воспитывали его во всяком благочестии. Когда он немного подрос... Его отдали в обучение книжное, в котором он преуспевал с особенным усердием, чуждаясь в то же время свойственных детскому возрасту игр и забав. Таким образом, Федор в скором времени постиг всю книжную премудрость и навык в душеполезном чтении. Родители, видя такое доброе его поведение, радовались о том, спустя некоторое время к Фёдору, приставили отроков для обучения его верховной езде, но он нисколько не прилежал тому, предпочитая конской езде чтение книг, в которых он находил жития святых и досточудных мужей и через то поучался совершенствоваться в добродетелях. Потом его стали обучать и воинскому искусству. Но и это не переменило благочестивого настроения его души, Он избегал своих сверстников и их рассеянной жизни, так что многие дивились такому его благочестию. По смерти великого князя Василия Иоанновича, скипетр царства принял сын его великий князь Сия России Иоанн Васильевич. В это время Федор, пришедший уже в совершенный возраст, был взят ко двору на служение царское и успел заслужить любовь и благоволение малолетнего князя Иоанна Васильевича. Но Феодор недолго служил при дворе. Когда он достиг 30-летнего возраста, случилось ему по особому божьему промышлению, презревшему на него, войти в церковь во время совершения божественной литургии. Здесь он услышал слова Евангелия «Никто не может служить двум господам» Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24 Пораженный этими словами, он размышлял в себе, что эти слова относятся и к нему, и решился оставить мирскую жизнь. Вспомнив о Соловецком монастыре, что там добре подвязаются иноки, он вознамерился удалиться туда. Сотворив молитву пред святынями, со слезами припадая к чудотворным ракам святых и приложившись к святым мощам, Феодор пошел с молитвою в путь тайно ото всех оставив царский двор, отечество и родных, взяв с собою лишь самую необходимую одежду. Сначала он пришел в пределы Великого Новгорода, к озеру Онеги, и там поселился в селении Хижах у одного крестьянина. Хозяин, видя его добрый нрав и смирение, поручил ему пасти своих овец. Так Бог предназначил о нем – чтобы прежде овец словесных он добре упас без словесных. Между тем родители повсюду разыскивали его по городам и нигде не нашедши много плакали о нем. Благочестивый же юноша, прожив немало дней в вышеупомянутом селении, удалился оттуда на Соловецкий остров и был принят игуменом Соловецкой обители, который повелел ему трудиться на монастырских службах. Он же оградивший страхом Божьим с усердием и смирением, в простоте сердца исполнял все, что ему повелевали делать. Он рубил дрова, копал в огороде землю, переносил камни, иногда на плечах своих выносил помои и исполнял другие, еще более тяжелые работы. Много раз от некоторых из иноков ему приходилось принимать оскорбления и даже побои, Но он никогда не гневался, и с радостью и смиренномудрием переносил все, и никто не знал, кто он и откуда. Так, искусившись в терпении, Федор просил игумена постричь его в иночество. Он был пострижен в иночество с именем Филиппа. Его отдали в послушание одному опытному иноку по имени Ион, коим он и был наставлен на всякую добродетель. Потом... Игумен послал его на поварню, и там он смиренно работал на братью, разжигая огонь и рубя дрова. Пробыв довольное время в той службе, Филипп перешел оттуда в монастырскую кузницу, где неленосно трудился, нося дрова и воду. И всеми работавшими на кузнице он был похваляем за свои труды. Тогда, избегая славы, он удалился из монастыря в пустыню, и там, вперив ум свой к Богу, непрестанно упражнялся в одних только молитвах. Так долго подвязался святой Филипп в пустыне, в лесах Соловецких, и потом снова возвратился в обитель к своим трудам. Игумен Алексей, видя его столь усердствующим в иноческих подвигах и украшенным глубоким смирением, весьма утешался им и держал его при себе своим помощником – поручив ему надзор за начальными послушниками. Филипп все это исполнял с ревностью и в этих трудах провел девять лет, с помощьюствуем молитвами и благословением своего игумена. Потом игумен Алексей, отказавшись по старческой немощи от управления обителью, советом братьей поставил святого Филиппа на игуменство». Но хотя святой и принял начальствование, однако нисколько не изменил своего прежнего жития. Напротив, он еще более усилил свои подвиги и предался еще большим трудам телесным. А когда видел себя хвалимым и почитаемым за это, считал это тщетным, ибо от юности был украшен смирением. Посему он оставил игуменство и снова удалился в пустыню, приходя в монастырь только для причащения честного тела и крови Христа Бога нашего. Управлять монастырем стал прежний игумен Алексий, который через полтора года после того скончался. Тогда, по просьбе братьев, святой Филипп снова принял игуменство. Он предался еще большим подвигам и достиг еще высшего совершенства в добродетелях. Обитель же Соловецкая во время его управления процветала и благоукрашалась. Между тем, слава о святом Филиппе дошла до благоверного царя и князя Иоанна Васильевича. В то время митрополит всей России Афанасий оставил престол. Царь пожелал, чтобы на престол российской митрополии возведен был святой Филипп. И вот он вызывает святого в Москву для духовного совета». Православный народ тогда пребывал сначала в мире и любви. Враг же дьявол, видя это и искони ненавидя истину, воздвиг многомятежную бурю, возбудив вместо любви в православных христианах ненависть друг к другу. При дворе среди бояр начались свары, ожесточенная вражда и всякого рода злоумышления друг на друга. Своим коварством и междуусобием. Они в самом царе возбудили сильнейший гнев и ярость. От тех злых наветов боярских он начал бояться даже своих верных слуг, ближних родственников и друзей, и был в неукротимом гневе на бояр, видя в них своих врагов и крамольников. И вот он разделил государство на две части, устроив себе особых телохранителей под именем «Опричников», которые состояли при особе царя и составили особое управление. Опричники злоупотребляли данной им властью, угнетали народ, отнимали имущество, сопровождая свои разбои убийствами и пытками. Царь же верил в их верность и преданность, и потому управы на них нельзя было найти. В это время царь и вызвал из Соловецкой обители Филиппа. С честью приняв его, царь объявил ему о своем желании видеть его на митрополищем престоле. Филипп по своему смирению отказывался от этого высокого сана, но потом должен был уступить непреклонному желанию царя и был возведен на митрополищу кафедру. В первое время все было покойно. Царь уважал святителя и благоволил к нему. Но потом... Когда зверства опричников достигли крайнего предела, то блаженный Филипп стал умолять царя прекратить неистовство опричников и обличать самого царя за его казни. Тогда царь пришел в сильный гнев от святого, угрожал ему муками и ссылкою. Он же, оставаясь непоколебим, как адамант, пренебрегал царскими угрозами и не переставал высказывать истину. Вражду против святого Филиппа с особенной ревностью возбуждали в царе опричники, клеветавшие на святителя и поддерживавшие царя в уверенности, что митрополит держит сторону ненавистных ему бояр и служит их орудием. Когда же неистовства опричников стали усиливаться, и царь немало не исправлялся и совершал злодейства и жестокие казни, святитель... Испытав недостаточность тайных вразумлений царю, выступил с открытыми всенародными обличениями против него и опричников. К прискорбию нашлись и между духовными лицами предатели, старавшиеся только об угождении царю. Пимен, архиепископ Новгородский и некоторые другие с ним, вместе с царскими советниками, Малютой Скуратовым и Василием Грязным с их единомышленниками – Измышляя против святого различные козни, старались низвергнуть его с престола и уговаривали царя своего намерения не оставлять. Царь же не хотел просто низвергнуть Филиппа с митрополичьего престола. В продолжительном после того времени, по доносу лживых свидетелей, он послал в Соловки суздальского епископа Пафнутия и князя Василия Темкина расследовать, какова была прежняя жизнь Филиппа. Достигнув Соловецкого монастыря, посланные стали стараться действовать так, чтобы угодить царю. Одних из иноков ласками и мздоимством, других – обещанием высших духовных почестей, третьих – угрозами, убедили они сделать нарекание на святого. Честным же старцам, которые говорили о Филиппе правду, нанесли тяжкие побои, повелевая им говорить о святителе «непристойное». Они же, исполненные благочестия, все сессии оскорбления принимали с радостью и едиными устами продолжали говорить истину о Филиппе, что житье его в обители было непорочно по Боге. Но царские посланцы не хотели о том и слушать, но, сделав, что им было нужно, возвратились в Москву. При этом они взяли с собою игумена Соловецкого поисия которому обещали епископский сан и других клеветников, лжесвидетельствовавших на святого Филиппа. Немедленно был созван собор для суда над святителем. Прибывшие из Солова клеветники представили царю свитки, в которых были написаны их лжесвидетельства. Царь, услышав о письменных свидетельствах против Филиппа, угодных ему, повелел во всеуслышание прочесть их, после чего уже свидетели начали словесно клеветать на святителя. Святитель не оправдывался и стал снимать все знаки своего сана. Но царь велел ждать судебного приговора. На другой день, когда святой митрополит Филипп священодействовал в Успенском соборе, царь послал туда боярина своего Алексея Басманова с большим числом опричников – Вошедший в собор басманов приказал вслух всего народа прочитать судебный приговор о низложении митрополита. Потом опричники бросились на святого, как дикие звери, совлекли с него святительское облачение, одели его в простую, разодранную монашескую одежду, с позором выгнали из церкви и, посадив на дровни, повезли в Богоявленский монастырь, осыпая бранью и побоями». Потом, по воле царя, Филипп был сослан в Тверской отруч-монастырь, причем святой много зла претерпел от приставников. Прошло около года, как святой находился в заточении, удручаемый от приставников различного рода скорбями. В это время царь, путешествуя в Новгород и приближаясь к Твери, вспомнил о святом Филиппе и послал к нему вышеупомянутого Малюту Скуратова. Последний – внезапно вошел в келью святого. Между тем святитель еще за три дня до этого говорил бывшим при нем, «Вот приблизился конец моего подвига и причастился честных и животворящих тайн Христа Бога нашего». Вошедший в келью святого Филиппа, Малюта Скуратов с притворным благоговением припал к ногам святого и сказал, «Владыка святой, дай благословение царю идти в Великий Новгород. Но святой отвечал Малюте, «Делай, что хочешь, но дара Божьего не получают обманом». Тогда бессердечный злодей задушил праведника подушкой. Между тем, врагов святого Филиппа, восстававших на него, в скором времени постигло наказание Божье. Царь, сознав свою несправедливость против святого мужа и лукавство его врагов, повелел разослать их в заточение по различным монастырям, а иных предал смерти. По смерти царя Иоанна Васильевича престол русского царства занял сын его, благочестивый царь и великий князь Феодор Иоанович. В седьмой год его царствования, в двадцать первом году по представлению святого Филиппа, игумен Соловецкого монастыря Иаков и братья, обратились с молением к благочестивому царю, чтобы он повелел перенести тело святого из отроча монастыря в Соловецкий. Царь дал им на сие разрешение, и они нашли тело святого целым и неповрежденным, что тлением не коснулось даже его одежд, а от мощей святого истекло мира и наполнило воздух благовонием. С честью перенесли иноки тело святого Филиппа в свой монастырь, и погребли на том самом месте, которое сам он для сего приготовил. В царстве благочестивейшего царя Алексея Михайловича нетленные мощи святого митрополита Филиппа с честью были перевезены митрополитом новгородским Никоном из Соловецкого монастыря в Первопрестольную Москву и положены в Новой Раке в Успенском соборе, где и почивают открыто доныне. Богу нашему слава! ныне и присно, и во веки веков. Аминь.